Так-таки ничего. Харлон почувствовал, что его лихорадит. Одежды душила его. Неужели этому кошмару не будет конца? Глупая, бессмысленная болтовня. Зачем? Во имя чего? Почему не погибла вечность? Почему не наступает желанный покой небытия? Разрази его время! Неужели он ошибся? Ты все еще не веришь мне? — спросил Твисл. «А почему я должен вам верить?» — снова взорвался Харлан. «Всего лишь сегодня утром. Весь комитет в полном составе явился поглазеть меня. Что привело их? Есть недонесение Финджи. Их заинтересовал чудной объект» который нарушил законы вечности, но расправу с которым приходилось откладывать на один день, всего на один день, пока не будет завершен проект, они пришли позлорадствовать в ожидании завтрашнего дня. Мой мальчик, ты глубоко не прав. Их желание видеть тебя было вызвано простым любопытством. Члены Совета всего-навсего люди с обычными человеческими слабостями. Они не могли присутствовать при отправлении капсулы. Им нельзя было поговорить с Купером. Обо всем этом в мемуаре нет ни слова. Сохрани меня время. Как ты не понимаешь, что их разбирало любопытство. Ты был для них самой доступной частью проекта. Вот почему они так разглядывали тебя. Я не верю вам, но это правда. да. А чем тогда были вызваны рассуждения члена Совета Сеннера о человеке, встречающем самого себя? Он явно знал о моих противозаконных вылазках в 482 и о том, как я чуть было не встретил там самого себя. Он дразнил меня, хитроумно развлекаясь за мой счет. «Сеннер, тебя беспокоит, Сеннер, если б ты только знал, что это за жалкая фигура». Он родился в 803-м столетии. Его современники в угоду своим извращенным представлением о красоте намеренно уродуют человеческие тела. Когда Сеннер был еще подростком, ему выщипали все волосы на теле. Знаешь ли ты, как уродство влияет на человека? Оно разрушает его связи с предками и потомками. Ты почти не найдешь среди вечных выходцев из этого столетия. Слишком уж они отлично от нас за всю историю вечности. Сеннер — единственный, кто получил место в Совете. Нетрудно догадаться, как все это отразилось на его психике. Неуверенность в завтрашнем дне — страшная вещь. Тебе, вероятно, и в голову не приходилось, что член Совета может чувствовать себя неуверенно. Сеннеру неоднократно приходилось выслушивать призывы к исправлению его реальности, к уничтожению в ней тех самых обычаев, из-за которых он так резко выделяется среди нас. В один прекрасный день так и будет. И тогда он останется чуть ли не единственным таким уродом. Он ищет утешение в философии. В качестве моральной компенсации он неизменно затрагивает в разговоре самые непопулярные или непризнанные точки зрения. Парадокс о человеке, встречающем самого себя, излюбленная его тема. Я уже рассказывал тебе, что он имел обыкновение предсказывать неудачу проекту. Сегодня, за завтраком, он дразнил нас, членов Совета, а не тебя. К тебе это не имело ни малейшего отношения. Твиссел разгречился.